Десятое число мы все лавировали день и ночь против зюйдового ветра и подались вперед не более 40 миль Зато 11 в 8 часов утра подул чересчур свежий норд-ост началась качка у марселлей взяли три рифа и спустили брамтенги неслись по 11 узлов на форде винт не люблю я форды винда или Фордака